Глава 11. Дин. Нью-Йорк, 1986. Я был практикующим врачом уже достаточно давно, и это был не первый мой опыт эротического переноса. Часто я становился единственным заботливым мужчиной в жизни пациенток, и они нередко ошибочно принимали свои чувства ко мне за что-то похожее на любовь. Но, посмотрев, как Мелани спускается по лестнице, а потом, закрыв за ней дверь кабинета, я понял, что у меня трясутся руки. Я сложил их вместе и попытался взять свою реакцию под контроль, Но дрожь была непреодолимой. Меня охватил страх перед тем, к чему может привести наша следующая сессия, потому что в чем то она была права. Влечение было взаимным, и впереди меня ждала только катастрофа. Закрыв глаза, я сделал несколько глубоких, успокаивающих вдохов, вновь сел в кресло и напомнил себе, кто я. Для такого рода ситуаций существовали особые протоколы. Во-первых, мне нужно было признать, что это чувство связи было контрпереносом, не более того. Причиной сближения с пациенткой был мой собственный эмоциональный багаж. У нас с ней было похожее прошлое, и я был искренне очарован и заинтригован ее работой о самолетах, исчезнувших над Бермудским треугольником. В детстве я мечтал стать космонавтом или пилотом, но ушел в психологию, потому что делал в ней большие успехи, и потому что она давала лучшие возможности для получения грантов и стипендий, которые были необходимы мне, чтобы продолжить образование. Как и Мелани, я был из бедной семьи, и мое детство было далеко не идеальным. Я сделал все, что мог, чтобы сбежать из мира, в котором рос. Это нас объединяло, и я чувствовал наше родство. Но опять же... Во мне говорило мое собственное прошлое, и я должен был отделять свои проблемы от проблем моей пациентки. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел на диван и вновь увидел, как она сидит там и признается мне в любви, такая хрупкая и такая невозможно самосознательная. Честно говоря, она приводила меня в восторг. Осознав, что это сложный случай, не похожий ни на один из тех, с которыми мне доводилось сталкиваться, Я встал с кресла и подошел к столу, чтобы найти номер моего коллеги и наставника, доктора Джона Мэтьюза. Он руководил одним из моих проектов в магистратуре и преподал мне важный урок. Психотерапевты, которым не удавалось справиться с проблемами контрпереноса, часто представали перед дисциплинарным комитетом из-за неподобающих отношений с клиентами. Мы все наблюдали это много раз, и я понимал, что важно обсудить динамику переноса с коллегой и поддержать полезные и профессиональные терапевтические отношения с моей пациенткой. Я, наконец, нашел номер Джона и быстро набрал его. Но прежде чем Джон успел ответить, что-то остановило меня. В приступе паники я швырнул трубку обратно на рычаг. Я встал, обошел стол и остановился у окна, чтобы все обдумать. Что будет, если я обращусь к доктору Мэтьюзу? К чему это приведет? Я был самым молодым и новым терапевтом в этой престижной Манхэттенской клинике. Меня взяли сюда меньше года назад, и у меня были большие амбиции. Клиникой владела женщина. Что, если бы она узнала об этом и узнала мою историю? У всех остальных терапевтов здесь была безупречная репутация и дипломы Лиги Плюща. Я окончил государственный колледж на Среднем Западе, а что касается моей репутации, скажем так, на ней было несколько пятен. Если бы она узнала об этом, осталась бы она также уверена в моем таланте. Я вновь сел за стол и стал дальше обдумывать ситуацию. По крайней мере, я осознавал опасность и неуместность своих чувств к пациентке. Неужели мне действительно нужно было обсудить это с другим терапевтом только для того, чтобы он рассказал мне то, что я уже знал? Что я почувствовал близость с Мелани, потому что она извлекла на поверхность мои неприятные воспоминания и в то же время пробудила детские мечты об авиации? Я понимал, что именно это привлекло меня в ней. Так что же я мог узнать от другого терапевта? Ответ был ясен. Она была моей пациенткой, и моя работа заключалась в том, чтобы помочь ей, а не навредить. В то же время, учитывая ее историю, худшее, что я мог сейчас сделать, — это бросить ее. Решено. У меня был порядок действий. Я продолжу лечить Мелани и прорабатывать ее эротический перенос, и в то же время с помощью всего, чему меня учили, постараюсь справиться со своим собственным. Если в ближайшие недели у меня ничего не выйдет, я поступлю ответственно, свяжусь со своим наставником доктором Мэтьюзом и, нравится это Мелани или нет, направлю ее к другому терапевту. Тем вечером я возвращался в свою квартиру в нью джерси в переполненном поезде, так что большую часть пути мне пришлось стоять, толкаясь с другими пассажирами. Было жарко и душно, и я изо всех сил старался не думать о Мелани Браун. Какое это было облегчение, наконец-то добраться до своей станции, выйти на платформу и вдохнуть прохладный вечерний воздух. Я сел в свою машину, вечный и довольно тревожно ржавый Ford Pinto 1971 -го года, и 20 минут спустя был в квартире студии на втором этаже здания, окна которого выходили на стоянку поддержанных автомобилей. Это был мой дом с тех пор, как я получил степень и устроился на работу в клинику, полный больших надежд на светлое будущее. Я думал, что поживу здесь недолго, пока не смогу позволить себе что-нибудь получше, в идеале на Манхэттене, чтобы избавиться от машины, прежде чем она выйдет из строя. Но каждый год, когда истекал договор аренды, ничего не менялось. Я по-прежнему не мог позволить себе ничего лучше, так что подписывался на еще 12 месяцев долгих поездок на работу, и шумных соседей, которые слишком громко включали телевизор по вечерам. Бросив ключи от машины на кухонный стол, я взглянул на бардак, который оставил вчера вечером в раковине, и обшарил буфет в поисках еды. Нашел арахисовое масло, крекеры и банку тушеной говядины. Придется обойтись этим, потому что день выдался тяжелым, и мысль о том, чтобы снова сесть в машину и поехать за продуктами, была невыносима. Я искал консервный нож в ящике для столовых приборов, когда заметил, что на автоответчике мигает красная лампочка. Я нажал кнопку, чтобы прослушать сообщение, но как только я услышал низкий гортанный голос, мой желудок мгновенно сжался от напряжения. «Это отец. Тебе лучше приехать домой, если ты хочешь еще раз увидеть свою тетю. Сегодня ее перевели в хоспис. Сказали, осталось несколько дней, не больше. Щёлк. Все мои мышцы напряглись. Консервный нож с грохотом упал на стол. Что только что сказал отец. Хоспис. Я даже не знал, что тетя Лин в больнице. В последний раз мы общались две недели назад, и она говорила, что хорошо перенесла химиотерапию, а врач сказал, что у нее ремиссия. Я бросился к телефону и позвонил на ферму, но ответа не было. Отец и бабушка, наверное, были в больнице с тетей Лин, или, может, отец уехал в бар. Господи, я тоже должен был быть там. В больнице, не в баре. Почему мне никто не позвонил? Может, тетя Лин этого не хотела. Она терпеть не могла, обременять меня своими проблемами, хотя я говорил, что она никогда не будет для меня обузой. Я был обязан ей всем. Если бы не она, кто знает, где бы я сейчас был». Скорее всего, в тюрьме вместе с братом, потому что это за него я цеплялся после смерти мамы. Я следовал за ним как тень, пока тетя Лин не прилетела из Аризоны и не забрала меня к себе. Она вмешалась как раз вовремя. Мне было 13, и я собирался пойти той же скользкой дорожкой, что и мой брат, но она вытащила меня оттуда и занялась моим воспитанием и образованием. Она оградила меня от бесконечных тусовок и пьянок, Жаль, что она не смогла помочь и брату, но для него было слишком поздно. Ему было 17, и он уже бросил школу и перебрался к своим друзьям. Тетя Лин спасла мне жизнь. Она приложила усилия, чтобы спасти жизнь иба, когда та упала с крутой лестницы фермерского дома и сломала бедро. К тому времени тетя Лин уже овдовела. Она бросила все свои дела в Аризоне, чтобы вернуться в Висконсин и заботиться о своей престарелой матери. Но дорогая тетушка Лин не ожидала, что заодно ей придется заботиться и о алкоголики. алкоголике Для нее это было слишком. Это было бы слишком для кого угодно. Неудивительно, что она заболела раком. Я нашел в столе адресную книгу, позвонил своей начальнице домой и объяснил, что у меня возникли семейные обстоятельства. Она согласилась, что я должен отменить все свои встречи на ближайшие несколько дней и забронировать билет на самолет. Через полчаса я уже садился в такси, чтобы поехать в аэропорт. Мой самолет приземлился в Мэдисоне, штат Висконсин, поздним утром следующего дня. Я был измучен двумя долгими пересадками и тревогой за тетю Лин. Я не знал даже, в какой она больница. Каждый раз, когда я звонил домой, никто не отвечал. Я выскочил из аэропорта, поймал такси и поехал домой. Как только машина въехала во двор, Я расплатился с водителем и вышел, но подождал, пока он уедет, прежде чем направиться к двери. Остановившись на мгновение, я осмотрелся. Все, что я знал, изменилось. Вокруг не было ни души. Сарай с инструментами выглядел так, будто вот-вот опрокинется. Ржавая старая бочка была доверху полна стоячей воды, широко открытая дверь застеклённой веранды хлопала о стену при каждом порыве ветра. В стороне валялась груда прошлогодних веток, ожидавшая, когда ее сожгут. Проглотив горькое чувство страха при одной только мысли о том, чтобы подняться по этой лестнице, я вместо этого обошел дом, чтобы посмотреть, не стоит ли во дворе отцовский грузовик. А вот и он. еще более старый и обшарпанный, чем я помнил. «Значит, отец дома? Аба?» «Хватит тормозить. Мне нужно было выяснить, что с поэтому я открыл заднюю дверь и без стука вошел на кухню. В доме было тихо. Я поставил сумку, снял куртку и повесил ее на вешалку. Есть тут кто? Никто не ответил, так что я прошел в переднюю гостиную, но обнаружил, что она пуста. Шторы были задернуты и во всех комнатах было темно. Меня немного затошнило от запаха переполненных пепельниц и от вида неровной, покрытой табачными пятнами, краски на стенах. Бедная тетя Лин. Нельзя было оставаться в стороне так долго. Господи, мне нужно было увидеть ее. Я должен был сказать, как я благодарен за ее присутствие в моей жизни. Мне нужно было, чтобы она знала, что она изменила все. Она совершила настоящее чудо. Эй! Ответа снова не было, поэтому я тяжело поднялся по лестнице. У меня свело живот, когда запахи старого дома заставили меня вспомнить, как мать кричала на нас с братом за то, что мы шумели в гостиной, пока отец спал пьяным сном на диване. Она не хотела, чтобы мы его будили, потому что он неизменно винил ее в криках и шуме, а она совершала смертный грех, осмеливаясь с ним спорить, и ситуация накалялась. Со временем мы на горьком опыте научились вести себя так, чтобы нас никто не слышал. В основном, чтобы защитить маму, а не себя. Все спальни наверху были пусты, кровати не заправлены. Я нашел комнату тети Лин в конце коридора, такую же захламленную и грязную, как и остальные. Это стало неожиданностью, потому что она всегда была опрятным человеком. Вероятно, она была слишком слаба после химиотерапии, чтобы следить за порядком в этом мрачном заброшенном доме. Моё сердце сжалось в раскаянии, и я сел на крае ее кровати. Я не должен был слушать, когда она говорила, что все в порядке. Я должен был приехать домой, чтобы лично в этом убедиться. Тем более, что в глубине души я знал, что отец и бабушка — та еще компания. Я понял, что намеренно не думал об этом, пытаясь сунуть голову в песок, и эгоистично гнаться за лучшей жизнью. Я хотел этого ради самого себя, но в свою защиту, вместе с тем надеялся, что тетя Лин будет мной гордиться. И я хотел заработать достаточно денег, чтобы обеспечить ее. Я часто мечтал перевести ее в ее собственную квартиру, где бы она ни захотела жить. Может, в Нью-Джерси неподалеку от меня, а потом на Манхэттене. Лишь бы она не болела. Я не думал, что потеряю ее так скоро. Раньше, чем закончу то, что начал. Я взглянул на часы. Было уже заполдень. Мне нужно было срочно узнать, куда увезли тетю Лин и как можно скорее отправиться к ней. В этот момент во двор въехала машина. Я вскочил на ноги, метнулся к окну и выглянул наружу. Отец и бабушка вылезли из старой Тойоты Камри тети Лин. Они закрыли дверцы машины и зашагали по ступенькам переднего крыльца. К тому времени, как они вошли, я уже был на полпути вниз по лестнице. Увидев меня, они остановились. «Смотрите, кого к нам принесло», — сказал отец. Бабушка нахмурилась. Меня поразило, до чего она постарела с тех пор, как я в последний раз приезжал к ней в гости. Стала худой и хрупкой, как скелет. И бледной. «Ты опоздал», — добавил отец. «Она умерла. Сегодня утром». Его слова были как выстрел пушечным ядром. Все стены в доме содрогнулись. Я схватился за перила лестницы. «Что?» «Ты меня слышал», — ответил он. Меня будто ударили под дых. Я не мог поверить, что это правда. Этого просто не могло быть. Почему мне никто не позвонил? Я бы приехал. Я мог приехать. Я посмотрел на них обоих, ожидая объяснений. Отец проигнорировал меня и побрел на кухню. Я спустился до конца, услышал, как открывается холодильник и как откручивается крышка бутылки с пивом. Как пробка падает мимо ведра и приземляется на грязный линолеум. Все это я слушал в полном оцепенении. Бабушка швырнула сумку на столик в прихожей и поплелась в темную гостиную. Я пошел за ней и раздвинул шторы, а она опустилась в кресло, закурила сигарету, глубоко затянулась и долго смоковала, прежде чем заговорить. «Я сказала ему позвонить тебе». Скрипучим голосом пробормотала она. «Но ты же знаешь, какой он». «Не смей говорить обо мне так, будто меня тут нет». — крикнул отец из кухни. Мы с Ба ничего не ответили, потому что оба знали, что лучше не возражать. Чувствуя себя совершенно разбитым, я рухнул на диван, согнулся и запустил руки в волосы. «Что случилось? Я думал, с ней все в порядке». «Сначала так и было», — ответила Ба. «Говорили, у нее ремиссия, но потом она подцепила какую-то инфекцию, у нее была пневмония». Я заставил себя поднять глаза, они горели от слез, с которыми я боролся изо всех сил. Я не мог позволить себе плакать. Только не здесь, не на глазах моего отца, который мог войти в любую минуту. Она сильно мучилась. Бабушка отвела взгляд. Она мучилась. По крайней мере, морфия для нее не жалели. Так что даже если бы ты вчера приехал, она бы этого не поняла. Я жмурился и раскачивался взад вперед в отчаянной попытке справиться с горем. Я не мог позволить ему выйти наружу. Не здесь. «Господи, о господи, почему?» Моё сердце разрывалось. «Это неправильно, когда родители переживают детей», — сказала Ба. «Несправедливо. Она была такой хорошей, лучше всех нас». Я поднял голову и кивнул, а потом услышал крик отца. «Но ее уже нет, верно? Вам лучше привыкнуть к этому!» Он выбежал через задний вход, и я услышал, как дверца грузовика открылась и захлопнулась. Двигатель взревел, и он умчался прочь. «До завтра он не вернется, сказала Ба и вновь затянулась. «Всю ночь проторчит в баре и уснет в какой-нибудь канаве или в отрезвителе». Я вытер лицо рукой. Мы должны позвонить в полицию и сообщить им, чтобы его забрали, пока он не сел за руль и не убил кого-нибудь. Я должен был сказать, не убил кого-нибудь еще, потому что он уже лишил меня матери. Не хватало только, чтобы этой ночи он убил мать какого-то другого ребенка. «И что теперь?» — спросил Яба. «Похороны будут?» «Нет». Лин не хотела суеты. Она взяла с нас обещание развеять ее прах по ветру. Вот и все. Баня долго помолчала. Мне кажется, дело в деньгах, которые в наши дни берут за похороны. Ты же в курсе, как плохи тут дела. Когда я не ответила, она добавила. Это, знаешь ли, большой дом. Он требует много средств. Она бросила на меня острый обвиняющий взгляд, будто я был чужаком, которого она ненавидела. Будто я не был частью этой семьи, потому что посмел покинуть ее, оскорбил и очернил их, захотев лучшей жизни. Ее глаза зловеще сузились, и мне стало интересно, знала ли она, что последние несколько лет я каждый месяц отправлял тете Лин чек, чтобы помочь ей с продуктами и медицинскими счетами. Вот почему у меня почти не оставалось денег, чтобы погасить чудовищный студенческий долг. Я подозревал, что если Ба узнает об этих чеках, она захочет, чтобы я продолжил их посылать. Но я знал, что если я отправлю деньги, они уйдут на выпивку и сигареты. Вот почему тетя Лин держала это в тайне от них. Я попытался сменить тему. Она вообще хотела меня видеть? Она была слишком накачана морфием. А до этого... Баба стучала сигаретой по пепельнице и безжалостно сказала. «На днях она написала тебе письмо. Попросила твоего отца положить его в почтовый ящик». Моё сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Что с ним случилось? Он его отправил? Или оно еще где-то здесь?» «Это письмо даст мне последний». Мой личный момент связи с ней даст мне чувство завершенности, которое, несомненно, будет мне необходимо в ближайшие месяцы и годы. Он выбросил его, грубо заявила Ба. Я несколько раз недоверчиво моргнул. Что он сделал? Выбросил его. Я обвел глазами комнату. Где? Тут я готов был идти на кухню и рыться в мусорном баке, но ба остановила меня Не трать время на поиски он выбросил его в больнице Господи зачем он это сделал я обернулся накаленный до предела. Он решил, что в этом нет смысла раз ты все равно никогда не приезжал он не думал что тебя это волнует И ты ему позволила она лишь пожала плечами О чем ты только думала Спросил я. Он выбросил последнее письмо твоей умирающей сестры, твоей дочери. Ты его читала? Или, может, он читал? Поэтому и выбросил. Ему не понравилось то, что было там написано. Она снова пожала плечами, и мое образование психолога вылетело в трубу. Все, чего я сейчас хотел, задушить ее. Я не мог представить, что я сказал бы, будь она моей пациенткой, а наш разговор с сеансом терапии. У меня не было никакого желания помочь ей раскрыться и достичь более глубокого понимания себя и истоков ее выбора и поведения. Я хотел только выбраться отсюда, уехать в Нью-Йорк и никогда, никогда не возвращаться. Но что-то во мне сломалось, и я не мог уйти. Я мог лишь рухнуть на диван и закрыть лицо руками. Не могу поверить, что он выбросил письмо. Не могу поверить, что я с ней не попрощался. «Это твоя вина. Ты должен был приехать раньше», — жестко сказала она. Я поднял глаза и уставился на нее. «Я бы приехал, если бы мне кто-нибудь позвонил». «Ой, хватит ныть. Ведешь себя как ребенок. Лучше принеси мне выпить, и себе заодно. Тебе не помешает что-нибудь покрепче?» Бабушка никогда не отличалась теплотой и приятным характером, но это было слишком даже для нее. Мне было невыносимо смотреть на нее. Я не мог даже находиться с ней в одной комнате. Я чувствовал, что задыхаюсь. «Мне нужно немного воздуха», — пробормотал я, вставая с дивана. «Я выйду на улицу». Она опять стряхнула пепел сигареты, И ничего не сказала, когда я повернулся и вышел из комнаты. Я пробовал с ними достаточно долго, чтобы взглянуть на тело тети Лин в похоронном бюро, прежде чем его кремировали. Видеть его в деревянном ящике было невыносимо. Долгая болезнь стащила ее; Она выглядела намного старше той молодой женщины, которую я помнил. Я попросил дать мне несколько минут наедине с ней, чтобы сказать ей, как сильно я ее люблю, но этого было недостаточно. Это не успокоило меня и не утешило, потому что я знал, она меня не слышит. Было слишком поздно. Она ушла из этого мира, так и не узнав, как много она для меня значила. Я не смог показать ей свою любовь. Моё раскаяние было безмерно. Моё чувство вины было бесконечно. Я знал, что они меня не оставят, Они проникнут глубоко в мои кости и останутся со мной навсегда. После кремации бабушка настояла, чтобы прах хранился в урне дома, снова вопреки последнему желанию тети Лин. Я попытался возразить от ее имени, но это никого не интересовало, поэтому я попрощался с ними и вызвал такси до аэропорта. Отец, конечно, был пьян. Он прижал меня к стене. «Думаешь, ты слишком хорош для нас? Да» кричал он. Отец был выше и крупнее меня, и мне повезло, что он был пьян, потому что, когда я его оттолкнул, он пошатнулся и упал на лестницу. «Если уедешь, больше не возвращайся!» проревел он, когда я взял свою сумку и пошел к двери. Бабушка равнодушно наблюдала за этим с потрепанного кресла в темной гостиной, покуривая сигарету. Я проспал больше часа во время полета из Висконсина, а проснувшись, долго смотрел на пушистые белые облака, прислонившись лбом к стеклу. Я задавался вопросом, правда ли после смерти мы попадаем на небо? Если да, то я надеялся, что тёте Лин там было хорошо. Она любила рисовать. Может быть, она с красочной палитрой стояла у Мольберта? Эта мысль принесла мне некоторое утешение, Но тут же воспоминание о ее неопрятной спальне и запахе грязных простыней ударило меня, как холодный сильный ветер. Я представил ее последние дни в обществе жестоких, неласковых отца и бабушки. Дали ли они ей утешение и любовь в последние часы ее жизни? Нет, вряд ли. В них не было ни капли доброты. Моё сердце разрывалось от горя, я едва мог дышать. Потом на меня снова обрушилось чувство вины, и я содрогнулся. Я должен был быть рядом. Она наверняка думала, что мне на нее плевать, что я ее бросил, ведь я в самом деле ее бросил и ненавидел себя за это. Я так и сидел, отвернувшись к стеклу, чтобы никто не видел, как я плачу. Поев, я впал в оцепенение. Я снова смотрел на облака, Думала Мелани Браун и ее работе о самолетах, исчезнувших над Бермудским треугольником. Куда они пропали? Я вспомнил наши многочисленные разговоры о ее жизни в Оклахоме и чувстве вины из-за смерти матери. Как это было нелепо, что я сидел в кресле напротив нее и рассказывал ей, как справляться с эмоциями. А теперь был полностью разбит смертью тети и не знал, как справиться с собственными проблемами. Кто я такой, чтобы давать другим советы? Я мошенник. Когда я вернулся домой, в холодильнике и шкафах не оказалось никакой еды, так что мне пришлось воспользоваться кредитной картой и купить кое-что из необходимого в супермаркете. Я вздохнул с облегчением, когда оплата прошла, потому что был уверен, что вышел за кредитный лимит, учитывая стоимость билета на самолет. В тот вечер я не мог оставаться один в квартире, поэтому отправился на долгую прогулку. Несколько часов я бродил по улицам, вспоминая тетю Лин и прекрасную жизнь в Аризоне, которую она мне подарила. У нас не было много денег, мы были средним классом, но это был рай по сравнению с той жизнью, где был отец-алкоголик, брат-наркоман и жестокая равнодушная бабушка. Я пытался напомнить себе, что когда-то все было не так ужасно, когда мама была жива. Я с тоской вспомнил, как однажды она обмотала мои зимние ботинки пакетами для мусора, чтобы я не промочил ноги, потому что мы не могли позволить себе новую обувь. Она закрепила пакеты скотчем, а потом поцеловала меня в макушку. В тот день я чувствовал себя любимым. Но потом ее не стало, и никого не волновало, промокнут ли у меня ноги, пока не появилась тетя Лин. Опустив голову, я шел от промышленного сектора, где жил куда-то на запад. В какой-то момент я наступил на битое стекло и вырвался из своих гнетущих мыслей. Оглядевшись, я понял, что оказался в заброшенном районе. Повсюду, куда бы я ни посмотрел, были граффити. Автомобили на обочинах стояли без шин, окна в жилых домах были разбиты или заколочены. Я услышал сердитые голоса людей из этих ветхих домов, быстро развернулся и пошел обратно. Образ этой нищеты и убожества еще долго стоял у меня перед глазами, вгоняя в уныние, особенно после того, как я побывал дома и обнаружил, что там почти ничего не изменилось. Отец по-прежнему был тем агрессивным алкоголиком, который убил мою маму в аварии, сев за руль пьяным и сел за это в тюрьму. Бабушка по-прежнему была холодна и безразлична. Тётя пыталась помочь им, но не справилась. Как не справилась и мама. Сколько пациентов пришли ко мне из-за проблем, корни которых уходили в тяжелое детство, жестокое воспитание или острую нехватку денег. Бабушка всегда закрывала глаза на пьянство отца. Она винила в этом нашу бедность. Я никогда этого не понимал. Разве мы не были бы менее бедны, он поменьше денег на выпивку? Мой брат попал в тюрьму за кражу со взломом. И снова бабушка видела причину его преступного поведения в том, что мы были бедны, и он впал в отчаяние. Я винил в этом наркотике, но вместе с тем понимал, что это порочный круг. Он подсел на наркотики, потому что был подавлен и не видел никакой надежды. Он знал только нищету и невнимание, а я был спасен от всего этого. Почему я? Почему мне повезло? Может, поэтому я стал психотерапевтом. Может, мне нужно было чувствовать, что я делаю для других то, что тетя Лин сделала для меня. Я наконец добрался до своего района, вошел в дом и поднялся по лестнице в квартиру, но меня все еще не отпускало. Я не мог перестать думать о спальне тети Лин, запахе от пепельницы в гостиной, мусоре на кухне, которой давно нужно было вынести, и гнилых деревянных полах под рваным линолеумом. Если бы только у меня было больше времени, чтобы погасить студенческий долг и открыть собственную практику. Если бы только тетя Лин прожила достаточно долго, чтобы увидеть мой успех. Я лежал в постели той ночью, охваченный чувством глубокого одиночества и ощущением полного провала. Кем я был? Какое значение теперь имели мои мечты?